некроманты и рыцари донно досадовал на себя ведь специально догнал морган чтобы подвести и поговорить, а потом пожалел и не стал будить подумаешь выспалась бы позже, но нет без его возьми решил не трогать на следующий день сава с робертом в очередной раз ездили на место происшествия набережную у речной заставы. Смотрели, какие следы можно подхватить. Обернулись довольно быстро. Сова, хлопнув входной дверью, влетел в кабинет и выпалил. — Этот твой напарничек шлепнулся, как девица в обморок. Стукач — Стукач! — огрызнулся Роберт, входя следом. Устало опустился за стол и отбарабанил на клавиатуре пароль входа в систему. Не поднимая головы, сказал нависшему над ним Донну. Давление стукнуло. «Я с утра кофе не выпил, проспал». «Ну, гони, гони», — неодобрительно отозвался от своего стола сова. Сначала он в норме был. Потом, как начали распутывать следы в огороженном месте, так позеленел. Минут через пять отошел к ограде у набережной. Я думал покурить. И там прилег. Я ему говорю, давай в медблок завезу. Он отказался. «Не нашли мы ничего», — сказал Роберт. «Показалось, что нужное мелькнуло, но слишком слабо. Я потянул и перестарался. И еще давление. Хватит на меня зыркать, лучше бы за кофе сходил. Мужики, как думаете, разрешат нам того пацана в помощь взять? Ну, хоть как свидетеля еще раз обработать». Донна развернулся и отправился к кофе-автомату в холле. По дороге он перебирал в уме знакомых, которые могли бы помочь. И снова разозлился, что не поговорил с Морген. Другой бы, кто оставил Роберта разбираться самого со своими проблемами. Но Донна слишком хорошо его знал. И оставить не мог. Донна не трогала, что напарник когда в шутку, а когда и со злостью называл его «мамочкой». Роберту было уже тридцать восемь и он слишком пренебрежительно относился к своему здоровью. Так ничего и не придумав, он вернулся и поставил по пластиковому стаканчику перед совой и Робертом. «Да, тот пацан, Донна, слышь?» — сказал сова. «Прошел регистрацию на мага. Выдали ему направление к нам, но оно не обязательное. Думаю, может съездить, потолковать? Ну, под крылышко взять?» «Воспитание будущих кадров, все дела». «Как его теперь зовут?» — спросил Донно. Роберт хмыкнул. «Ожидаемо. Лейте». «Это откуда?» — спросил Донно. «Сейчас не вспомню точно, но у какого-то короля из гельских легенд был такой меч. В общем, как всегда у них». Роберт умолк, вздохнув. Сова постучал пальцами по стаканчику. Все они вспоминали паладина. Погибший в прошлом году коллега, закадычный приятель Савы, тоже был из слышащих правду. Очень редкая и ценная способность. Мало кому из ее обладателей она приносила счастье. Но такие уж они были люди, особенные. Они, не сговариваясь и имена себе, такие выбирали — От благородных рыцарей, героев легенд, их оружия и прочего. Да, и так случилось, что выбранные при регистрации в Институте по рассвязи имена как нельзя лучше подходили магам. Чаще, конечно, происходили казусы, и некоторые бедолаги до конца жизни ходили с выспренными или откровенно смешными детскими прозвищами, которые изменить было никак нельзя все эти раваниели, грауш Пегаусы. пигаусы. Вот взять хотя бы того же оперативника сову. Уж на лупоглазую птицу маг был похож меньше всего. Крупный, светловолосый здоровяк с лисьими глазами. Несмотря на то, что все больше появлялось противников закона об отказе от имени данного при рождении и выборе магам нового, В ближайшем будущем отменять закон никто не собирался. «Позвоню Сагану», — вдруг сказал Донно, следуя своему ходу мыслей. «Возьму у него телефон Каралуса и сдам тебя на обследование». «Старому некроманту на опыты?» — возмутился напарник. «Но тогда уговор. Если тот ничего не найдет, ты мне целую неделю будешь кофе покупать и отстанешь со своими докторишками». С первой половиной задуманного вышло не так гладко. Донна позвонил, когда Саган был на дежурстве. Саган, старый знакомый, мастер боя и маг-огневик, работал в службе городского патруля. Выезжал с напарницей по вызовам. Несмотря на то, что граждан считался безопасной зоной и приливов, крупных прорывов пространства, в нем не происходило, но опасные существа проскальзывали на улице сквозь точечные прорехи. Это если не считать всякой местной нечисти. Впрочем, в городах она редко появлялась. Экологическая обстановка все ухудшалась, и большинство полумифических существ уже попали в список Национального фонда охраны парабиологических сущностей. «Алло, привет! Давно не звонил!» Заорал в трубку Саган и выругался в сторону. «Как дела?» Шорох и скрежет. «Анна спрашивала о вас», — пропыхтел мастер Боя и снова выругался. «Ты что, на дежурстве?» — спросил Донна. «Да, тут тварь такая попалась, устойчивая к магии, вывернулась из ловушки, а без тебя возьми». «Ты совсем, что ли, сдурел на дежурстве трубку брать?» — разозлился вдруг Донна. «Перезвони потом. Давай, осторожнее!» С досадой щелкнул кнопкой отбоя и пробормотал. «Вот балбес!» Вторая часть и вовсе не удалась. Саган отзвонился после дежурства, когда Донно был уже дома. Продиктовал ему номер Каралуса. Но старый некромант отказался осматривать Роберта. «Проклятие?» — спросил он. «Нет, не проклятие», — ответил Донно. Он терял сознание. Еще у него мне это не интересно, отрезал Каралус. К тому же вы недавно мне подгадили, задержали одного из самых приличных диагностов госпиталя, сорвали план работы. Каралус ворчливо принялся перечислять проблемы своего отделения, но Донно отвлекся, сопоставляя факты. Он не заглядывал в документы Морген, знал только что та врач. Вот и совпадение, без возьми. Оказывается, она работает в отделении Королуса. Извинения не помогли, некромант просто повесил трубку, не дослушав. Если Королус говорит один из самых приличных диагностов, то в переводе на общечеловеческий это близко к гениальности. Надо же, а по виду не скажешь. Вполне себе обычная сорокалетняя дамочка, хоть и хорошо сохранившаяся. Дурацкая идея внезапно мелькнула в голове, и Донно даже хмыкнул. Хотя, почему бы и нет? Донно вскочил и походил по комнате туда-сюда, размышляя. Несколько раз споткнулся о картонную коробку из-под пива и машинально стал собирать в нее мусор. Бутылки, надорванные упаковки от готовой еды. Вечером позвонил Анне. Бывшая любовница Роберта была предсказательницей и хорошо разбиралась во всякой бесовщине вроде снов и видений.